Глава 19 Бегает? Зачем? Ходит. Болтает? Молчит. Умный мальчик. Далеко пойдет. Тот самый Мюнхгаузен. Даже предполагать не возьмусь, честно призналась я, утаскивая с тарелки Саймона румяную булочку. Уж очень аппетитно она выглядела. Но, судя по твоей довольной физиономии, ты раскопал что-то любопытное. «Слушай, мне Дик, в общем-то, никогда особо не нравился, но я с ним не так, чтобы и общался много. Шапошное знакомство, не более того». Знал то же, что и все. Что он вместе с дедом перебрался в Блайсберри из Браффордшира. Потом он три магазина, два здесь и один там, но делами не слишком интересовался. Денег старик Боб Саммерс оставил ему достаточно — Так что Дик мог спокойно жить-поживать, наняв толкового управляющего для присмотра за торговлей. В твоих словах мне так и слышится некое «но». Дождавшись, пока официантка, дружелюбно кивнувшая мне, как постоянной клиентке, поставит передо мной чашку и уйдет к другим посетителям, сказала я «Выкладывай, не томи, Саймон». Ну так вот. Приятель явно наслаждался моим нетерпением. «Вчера вечером». Я встречался за стаканчиком старого Тома с одним своим давним приятелем. Он работает в вестнике Браффорджера. Так себе, конечно, газетёнка. Нашим новостям и в подметке не годится. Это и не удивительно, в общем-то, Браффорджер. Раза в два меньше Блайсбери. Вот и не отвлекайся. Я постарался вернуть Саймона к теме, с которой он начал. У меня обеденный перерыв не резиновый, а узнать новости очень хочется». Да и мне есть чем с тобой поделиться. Так что с Диком? Не перебивай, Мэгги, а то ничего вообще не расскажу. Притворно обиделся Саймон. Так вот, он поведал мне, что Боб Саммерс не просто так переехал в Блайсбери. Никто толком ничего не знает, но поговаривали, будто бы дело было в молодом Саммерсе, которого уличили в неблаговидном поступке. Старик Боб постарался замять дело, и ему вроде как удалось, но перед Саммерсами закрылись двери многих домов, так сказать. Вот они и решили переехать к нам в Плайсбери, чтобы начать все с чистого листа. Понятно, что слухи так или иначе просочатся. Не в лесу же живем, но, тем не менее, приняли их тут нормально. «А что за проступок-то?» «Да, вроде что-то с карточным долгом», — Саймон пожал плечами. «Вильям, это мой приятель, специально не интересовался, но поговаривали, что Дик Саммерс проигрался в пух и прах, а потом решил обмануть кредиторов». Потом-то вернул долг, конечно, но, думаю, это ему дед дал, чтобы внук фамилию не позорил. А сейчас, по слухам, все три магазина, что принадлежат Дику, уже заложены-перезаложены, так как после смерти деда он снова принялся играть. То есть Дик Саммерс остро нуждается в деньгах, задумчиво проговорила я, и при этом не отягощен излишками морали». Правильно я понимаю ситуацию? Абсолютно, согласился Саймон и внимательно на меня посмотрел. Ты ничего не хочешь мне рассказать, Маги? Хочу, не стала спорить я, только пообещай, что все сказанное мной, останется между нами. Все гораздо серьезнее, чем ты можешь себе представить. Даже так? Обещаю, не переживай. Приятель моментально сбросил маску болтуна и обормота, сразу став старше и серьезнее. «За последнюю неделю меня дважды хотели убить», — сказала я, опасаясь, что Саймон поднимет меня на смех. Но он и не подумал этого делать, и лишь откинулся на спинку кресла. «А поподробнее?» Я рассказала ему практически все про то, как после завтрака с Диком мне стало плохо в автобусе, и я чуть не умерла, потеряв сознание на обочине дороги из Хоуптона в Блайсбори. Как при одном воспоминании о завтраке меня начинают мутить, а на языке появляется отвратительный привкус. О том, как странно вел себя Ричард при нашей последней встрече, и как он удивился, даже испугался, увидев меня живой и здоровый. «Ничего себе!» — пробормотал Саймон, выслушав меня. «То есть ты считаешь, что дико могли нанять для того, чтобы тебя устранить? И если это действительно так, то сделал это тот самый таинственный Александр Смол, о котором ты мне говорила?» Мне эта версия кажется вполне жизнеспособной. Я вопросительно посмотрела на приятеля. А ты как думаешь? С учетом того, что я вчера узнал о Ричарде, то от категорического «нет» воздержусь. Саймон задумчиво покрутил чашку. Но обвинения слишком серьезные, чтобы верить в них бездумно. Согласись. Если бы я была стопроцентно уверена, я бы сообщила в полицию, вздохнула я а так это мои предположения и попытки объяснить происходящее ты сказала что убить тебя пытались дважды напомнил саймон и я в подробностях рассказал ему об утреннем происшествии с машиной темно синяя с шашечками саймон озадаченно почесал в затылке вообще то у нас все такси или черные или желтые это я точно знаю потому как не слишком их у нас и много не Лондон все же? Я вообще у нас в Блайсбери. Темно-синих машин не помню, если честно. Ты уверена насчет цвета? Абсолютно, вздохнула я. Потому что я еще подумала, что желтые шашечки очень красиво смотрятся на синем. Не спрашивай меня, когда я успела это сделать. Я сама не понимаю. Но в цвете машины уверена на сто процентов. А номеров? Ты случайно не запомнила? Без особой надежды, спросил Саймон. «Хотя если все так, как мы думаем, то они вполне могут оказаться ненастоящими». «Нет, но, ну, может быть, мистер Огдон успел взглянуть, хотя, не думаю, он сразу бросился ко мне, когда выбежал на улицу». «Саймон, мне это не нравится». Еще бы! Кому же понравится, если его захотят убить?» «Согласился приятель. Нас всего двое. Значит, не стоит размениваться на несколько расследований одновременно». Иначе мы будем пытаться успеть все и в итоге не сделаем ничего. Пока просто постарайся держаться от Дика Саммерса подальше. Не думаю, что после двух неудачных покушений твой злопыхатель сразу рискнет устроить третье. Но это не отменяет того, что нужно быть осторожной Мэгги. Кстати, напомни-ка мне, при каких условиях этот самый мистер Смол получает оставленные мистером Стюартом средства? «Если со мной случится что-нибудь до вступления в брак, то мистер Смол может претендовать на все оставленные мне дядей Кевином средства. О том, что сам дядюшка считал эту сумму более чем скромной, я благоразумно промолчала. А если я успею выйти замуж, то все будет делиться между моим мужем, детьми, если они к тому моменту появятся, и мистером Смолом. То есть в случае моего замужества он сможет претендовать только на часть». Но я так поняла из завещания, что ему еще об этом должны сообщить в установленные законом сроки. То есть по идее, до момента моей гибели он вообще не должен быть в курсе, что может на что-то претендовать, понимаешь? Значит, произошла утечка информации, задумчиво проговорил Саймон, потому как кроме этого Александра Смола, твоя смерть никому не выгодна. Мужа у тебя нет? «И пока не предвидится», — торопливо добавила я. «Мне как-то не до личной жизни сейчас, знаешь ли». «А до меня дошли слухи, что тебя видели в кафе с Алексом Гилмером», — хитро улыбнулся Саймон. «Хотя до этого поговаривали, что он чуть ли не помолвлен». Целили Флеминг. «Интересно, почему после этих слов солнце словно слегка потускнело? Слушай». «Если бы каждый поход в кафе означал серьезные намерения, у нас холостяков не осталось бы в принципе», — проворчала я. «Ты вот, между прочим, тоже рискуешь завтра узнать, что у нас с тобой романтические отношения». «Ну, про меня чего только не говорили», — засмеялся Саймон. «Так что сплетней больше, сплетней меньше. Зато тебя сочтут сердцеедкой, так как вчера ты встречалась с Гилмером, а сегодня уже со мной». «Ну да». Осталось только выпить чаю с сержантом Джастином Холмсом. И репутация легкомысленной особы мне гарантирована. Это точно, кивнул приятель, с самым серьезным видом. Но давай вернемся к нашим делам и решим, какие следующие шаги нужно предпринять. Давай, послушно согласилась я. Попробуй узнать, насколько плохи дела у Дика и не встречался ли он с кем-нибудь незнакомым. Я понимаю, Саймон, что это практически нереальная задача, но попробуй, пожалуйста. А я пороюсь дома в бумагах дяди Кевина и попробую выяснить, с кем из нотариусов он имел дело в последнее время. Я точно видела там копию завещания, так что имя узнаю. А потом попробуем навести о нем справки. Вдруг что-то да выяснится. «Хорошо, давай попробуем». Подумав, согласился он. Но и главное, Мэгги, постарайся сделать вид, что вообще ни о чем не догадываешься, ясно? Веди свой привычный образ жизни, занимайся подготовкой карнавала и что там у тебя еще? Но ну и старайся не бродить в темноте одна, не садись в машину к незнакомцам. При переходе дороги внимательно смотри по сторонам. Постараюсь, пообещала я. Кстати, ты договорился с мистером Рейклингом насчет меня? «Чуть не забыл. Хлопнул себя по лбу Саймон. Договорился Мэгги, само собой. Я ведь тоже заинтересованная сторона». «Эксклюзивное освещение мероприятия такого масштаба для провинциального репортера – это реальный шанс засветиться. Он будет ждать тебя завтра с девяти утра до трех пополудни. Потом он куда-то уедет. Не то в Меймерт, не то в Честервиль. И не вернется до следующего понедельника». «О, спасибо, Саймон. Ты настоящий друг». «А то...» «Ладно, Мэгги, я побежал, да и тебе, наверное, уже пора». Приятель выбрался из-за столика и, помахав мне ручкой, умчался по каким-то своим делам. Вернувшись в библиотеку, я занялась уже привычными делами, время от времени отвлекаясь на приходящих горожан, желающих проголосовать». Их было не так много, как вчера, но все равно достаточно, поэтому, когда на пороге библиотеки появилась миловидная шатенка в модной шляпке и костюме, явно вышедшем из мастерской миссис Лаванли, я не удивилась. «Здравствуйте», — поздоровалась девушка, с интересом оглядывая интерьер библиотеки, из чего я сделала вывод, что раньше она тут не бывала. «Добрый день», — с улыбкой ответила я с интересом рассматривая посетительницу. «Память говорила, что когда-то я с ней уже пересекалась, но кто это такая, я так и не вспомнила». «Вы проголосовать или взять что-нибудь почитать?» «О, нет». Она аккуратно поставила на стол возле коробки элегантную сумочку. «Мне нужна мисс Мэгги Стюарт». «Это, видимо, вы?» «Совершенно верно. Я с откровенным удивлением смотрела на девушку. Я могу вам чем-то помочь?» «Я Лили Флеминг», — представилась она и замолчала, явно ожидая моей реакции. «Очень приятно, мисс Флеминг, — абсолютно спокойно и в меру доброжелательно ответила я. Мэгги, может, и смутилась бы, но я, закалённая общением с судебными приставами, различными чиновниками и уставшими до следователями, даже не дрогнула. Мне тоже». В прищуренных кари глазах был искренний интерес. «Скажите, мисс Стюарт, что вас связывает с мистером Гилмером?» «А вы с какой целью интересуетесь?» «Видите ли, мы с Алексом состоим в определенных отношениях, Ну, вы понимаете, о чем я». «Поздравляю вас с этим, мисс Флеминг. Я собрала в стопку книги, которые принесли сегодня читатели. Прекрасный выбор». Девушка слегка растерялась, так как явно ожидала от меня совершенно иного ответа. Наверное, по ее замыслу я должна была смутиться или расстроиться, в любом случае отреагировать как-то более эмоционально. «Это все, что вы хотите мне сказать?» эм, «Я сделала вид, что глубоко задумалась, но, наверное, могу добавить, что желаю вам всяческого счастья в труде и личной жизни. Этого будет достаточно? Или нужно напрячься и придумать что-нибудь еще? «Вас видели с Алексом в кафе?» — обвиняюще, — сообщила Лили. «Вы разговаривали и смеялись?» «Не исключено», — согласилась я. «Наверное, было бы странно, если бы мы молчали и плакали, правда? Обычно это не способствует решению рабочих вопросов». «Какие у вас могут быть с Алексом рабочие вопросы?» В голосе девушки скользнуло искреннее непонимание. «Действительно, где мистер Гилмер? А где какая-то библиотекарша?» Мистер Гилмер любезно согласился проспонсировать часть конкурсов в рамках литературного карнавала, по-прежнему спокойно сортируя книги, ответила я, и нам нужно было обсудить ряд рабочих моментов. Но почему это нужно было делать в кафе? А почему нет? После этого вопроса мисс Флейминг на какое-то время зависла, пытаясь подобрать достойный ответ. «Но он к вам сюда заходил», — наконец-то отыскала криминал, неутомимая дочь мэра. «Библиотека, место общественное, сюда кто только не заходит», — с легким намеком проговорила я. «Порой даже те, кому тут и делать, в общем-то, нечего». «Алекс мой», — так и не придумав достаточно язвительного ответа, заявила Лили. «Так что даже не вздумайте, вставать у меня на пути ясно». «А он сам-то в курсе?» — не удержалась я. «Или его мнение не учитывается?» «Не ваше дело!» — выпалила девица и, схватив сумочку, выскочила из библиотеки. «Детский сад какой-то!» — глядя ей вслед, негромко сказала я. «Если это действительно так, мистер Гилмер может претендовать на звание «Разочарование месяца».